Глава 536. Божественная способность. Старик всером молчал. У него не было хорошего мнения о своём соплеменнике, который отправился в древний город демонов и получил там должность. Спустя некоторое время он открыл рот, чтобы что-то сказать, как вдруг вся земля внезапно затряслась, будто подземный дракон решил покувыркаться в ней, и в радиусе 10 ли послышался сильный грохот. Лицо старика в белом осунулось, и он вышел из дома. В небе парил человек, он был одет в белый халат, развивающийся на ветру, а его длинные волосы расходились в стороны, вызывая смотрящих чувства, будто они видели демона. Ван Линь полный гнева пришёл. В этот момент его глаза искрились холодным блеском, а сила бессмертных бурлила внутри его тела. В воздухе он сделал шаг вперёд, и громоподобный рокот наполнил небеса. Земля под ним на расстоянии десятилет тут же резко вдавилась, будто под сильным ударом и многочисленные крики страха и изумления послушались с нее. Однако в тот момент, когда земля стала разрушаться, голубая репь поднялась и покрыла всю территорию Десятили, и почти мгновенно все разрушения остановились, и общий ландшафт вернулся к прежнему. Но это было не всё. Голубая репь поднялась выше, и распространившись могучей силой, понеслась на Ванолине. Ванолин холодно хмыкнул, он поднял большой палец правой руки и ткнул он вниз, Мощь Пальца Смерти была мгновенно увеличена до максимальной. Всё вокруг Пальца мгновенно наполнилось аурой Смерти. Казалось, даже окружающая пустота потускнела, проявляя признаки разрушения. Как только Палец опустился, он столкнулся с Рябью в небе. С каждой пульсацией Ряби, как только она достигала Пальца Ван Лене, происходило одно и то же. Она тут же огибала его. Это было похоже на речную воду, которая, сталкиваясь с камнем, расходится по обе стороны от него. Взгляд Ван Леня вспыхнул, он крикнул «Разорвать!». С этим словом поверх пальца Ван Лене вспыхнул чёрный свет, и волна ряби перед ним мгновенно рассеялась, но на этом всё не остановилось. Разрушение перекинулось с первой на вторую, а со второй на третью, и так до конца, пока наконец все волны ряби полностью не растворились. Вон Лень летел по воздуху, а его холодный взгляд был направлен вниз. Он увидел, как во всех домах люди со страхом смотрят в небо, Ван Ли не был человеком, который убивал без разбора. Среди этих людей его внимание привлекли лишь двое. Это были двое стариков, одетых в серые и белые одежды. В этот момент старик в сером с сердце тайно вздохнул. Он понял, что на этот раз они спровоцировали кого-то, кого не стоило. Этот человек мог одним пальцем подавить всю силу защитной формации. Уровень его культивации явно не был слабым. Что до стариков белом он был поражён. Смотря на Ванолине, он просто не мог поверить своим глазам. «Как мог в этой дикой пустоши и правда появиться эксперт такого уровня? Культивация этого человека почти соответствует старешне в генеральном штабе. Боюсь, я ему не соперник!» Ванолинь с холодным, как лед взглядом, медленно произнёс. «Тот, кто отправил мне послание, выходи!» Звук его голоса сначала казался приглушённым, но как только он опустился, то он мгновенно заклокотал громом, расходясь на все десять ли. Старик в сером внезапно побледнел, его тело покачнулось, и он отступил на несколько шагов. Из уголков его рта полилась кровь, а в глазах отразился чудовищный шок. Старик в белом едва смог оставить на ногах, сейчас у него было мрачное выражение лица. Сжав зубы, он посмотрел на небо и крикнул. «Кто ты? Назовись!» «Я являюсь почётным распорядителем левого крыла генеральского штаба в древнем городе демонов!» Ван Ринь посмотрел на этого человека и мрачно произнёс. «Так это был ты. Я чувствую на твоём теле ауру флагодуш. Ты умрёшь!» Сердце старика в белом пропустило такт. Он сжал зубы и тут же крикнул. «Да, тем, кто забрал эти маленькие флажки, был этот старик. Давай посмотрим, удастся ли тебе прорваться внутри формации!» Ван Лене холодно глянул на старика и равнодушно произнёс. «Ты полагаешь, что эта формация способна остановить меня?» Затем он коснулся правой рукой сумки, и мгновенно в воздухе перед ним возник сверкающий чёрным светом огромный топор. Как только он появился, с неба прерывистыми отзвуками послышались раскаты грома, и вокруг топора появились шаровые молнии. Зрачки старика в белом внезапно сузились, а рядом с ним тело старика в сером тут же затряслось, и он глухим голосом произнёс. «Чужеземец!» Ван Ринь схватил великий топор и с молниеносной скоростью рубанул вниз. Вместе со стафутовым светом топора за ним понеслись несколько шаровых молний. Подобный божьей коренью тут же ударили прямо в формацию. Послышался громкий взрыв. Этот звук потряс небо и всколыхнул землю, а его эхо услышали даже люди в горной долине. Но Ван Ринь не останавливался. Сейчас он выглядел словно реинкарнация древнего бога-демона Держа в руках топор, он рубанул по формации ещё раз. Лицо старика в белом побледнело. Сейчас, к сожалению, в его сердце достигло крайней точки. Он уже больше не мог думать о том, чтобы обогатиться, вызвать ярость эксперта такого уровня, к тому же чужеземца. Всем известно, что каждый чужак обладает невероятно сильной божественной способностью и с ним не так-то легко сладить. В этот момент по всей Земле в 10 ли яростно сверкнул голубой свет, упорно сопротивляясь атакам огромного топора. С каждым его ударом голубой свет вспыхивал ярче, он не только рассеивал силу боевого топора, но также поглощал её честь, трансформировав в защитную силу формации. Этот цикл постепенного усиления был очень необычен, что делало эту формацию в несколько раз сильнее той, что была наложена в долине, где сейчас располагался Ванолинь. После пережитого страха старик в белом наконец успокоился, выражение его лица постепенно вернулось к нормальному, Он посмотрел на беспрестанно размахивающего в небе топором Ван Линни и, ухмыльнувшись, произнёс. «Похоже, формация здесь всё-таки сможет тебя остановить!» Старик в сером, стоящий рядом с ним, тоже вздохнул с облегчением. Он лучше всех знал силу этой формации и понял, что сейчас её никто не уничтожит. Взгляд в Линни оставался холодным. Силой этой формации превзошло его ожидание. Он тут же отступил назад и посмотрел вниз на формацию. «Боюсь, прорваться через эту формацию за короткий промежуток времени не получится, и даже если бы я использовал ограничения, на её изучение ушло бы очень много времени». Увидев обеспокоенность в аналине, Стрик в белом рассмеялся, на его лице снова возникло гордое выражение, и он сказал, «Даже если сила твоих божественных способностей необъятна, ты не сможешь уничтожить эту формацию, я предлагаю тебе быстрее бежать, чтобы не потерять лицо ещё больше!» Ван Линь холодно посмотрел на старика, уголки его рта скривились при зрении, и он мрачно промолвил. «Неужели?» В этот момент он внезапно кинул топор в его руке, но он полетел не на формацию, а к её границе в десятиле. Подобно молнии, топор с грохотом упал на границу формации, вызвав невероятно громкий взрыв. Поскольку это место находилось за пределами формации, топор оставил на земле глубокий овраг. Ван Линь поднял правую руку и указал на землю, нарисовав в воздухе круг. Из глубин земли послышался ещё один взрыв, и топор под контролем Ванлини яростно прорыл под землей проход, создав огромный круг вокруг формации. Старик в белом поразился, так как не был уверен, что делает этот чужеземец. Ванлинь глубоко вздохнул и, схватив правой рукой воздух, низким голосом прорычал. «Поднимайся!» Это слово было подобно раскату грома. Как только оно вылетело из уст Ванлини, все вокруг покрылось невидимой силой, и земля, покрытая формацией, начала сильно трястись. Поднимайся! снова крикнул Ван лень, поднимая руку, на которой вздулись синие вены вверх. Послышался громкий гол повторяющихся взрывов, которых до сили не было слышно, и перед глазами очевидцев предстала сумасшедшая невероятная сцена. В этот момент земля родился в 10 ли, будто выкопанная и схваченная снизу огромной рукой, медленно поднялась. Клубы пыли и куски земли будто взбесились и летали повсюду. После того, как пыль слегка улеглась, теперь стало чётко видно, что огромный круг радиусом в 10 ли парит в нескольких десятках джанах от земли, и с него беспрестанно падают массивные куски земли и сыпется пыль. А на земле под ним таких же размеров находится огромная котловина. Только что Ван Линь, управляя топором, вырезал эти 10 ли поверхности земли. Это позволяло ему поднять эту землю в воздух с помощью своей божественной способности. Жители поднятого островка кричали в ужасе, они никогда в жизни не видели ничего подобного, и это было за пределами их воображения. Тело старика в сером обмякло и упало на землю, его лицо было совершенно бледным, а в глаза снова проник страх. «Этот чужак сумасшедший! Все чужаки сумасшедшие! Он на самом деле выкопал всю землю, покрытую формацией!» Тело старика в белом сейчас тоже затряслось, он совершенно не ожидал, что Ван Линь воспользуется таким методом. В глазах же Ванолиня холодный свет стал ещё плотней. Он не мог разрушить формацию в ближайшее время, но мог очистить её. Правой рукой он схватил пустоту, и низко зарычав, резко поднял руку. Земля в 10 ли, которая висела на высоте нескольких десятков джанов, тут же начала безумно быстро подниматься в небо. Крики страха снова заполонили воздух. Ванолинь шагнул вперёд и появился точно в центре под огромным куском земли, прямо под формацией. Тут же он поднял правую руку и земля над ним, будто поддерживаемая рукой гиганта, полетела вперёд. В этот момент, если бы кто-нибудь со стороны увидел происходящее, то точно бы запомнил эту сцену на всю жизнь. Молодой человек в белых одеждах с чрезвычайно высокой скоростью несёт куда-то в тель гигантский кусок земли радиусом в 10 ли. Его скорость была очень быстрой, и спустя несколько часов вдали показалась горная долина. Люди долины, ведомые Оуянхуа, быстро вышли поприветствовать его на линии, Но тут же остолбенели, когда увидели несущийся островок Земли, всё ещё покрытый голубым светом защитной формации.